Мастера появились в полдень. Сначала раздался знакомый да отвращение скрежет в ушах, повис в туман перед глазами, крики, ругань, собачий лай, потом зажужжал воздух, и всё стихло. Охрана лежала на траве, привычно заложив руки за спину. Посреди двора Долинский с трудом удерживал за ошейник очень злого грея. У калитки стояли длинные чёрные машины. Рядом вторая, в строгих костюмах. Человекообразные, но странные. Лусгин почему-то не мог толком разглядеть их. "Это ведь твой дом", подумал Вовка. Лусгин не сразу понял картинку, которую обортянь передавал ему, а потом сообразил. "Ну да, этот муравейник называется Москва. И это здание на окраине столицы, он когда-то видел, проезжая мимо." Я сказал, что не поеду один. Они хотели заставить меня, но я оказался сильнее. Теперь они приглашают нас обоих. Мы будем вместе. Ты не дашь им обмануть меня, а я не позволю, чтобы они туманили голову тебе. Спасибо за объяснение, что такое обман. Теперь я готов к этому. Но лучше поезжай со мной, а? Ложь в Вовкиных мыслях выглядела отвратно. клубок шевелящихся жадных щупалец. Обратень был совсем рядом у крыльца. Он скалился и топорщил шерсть, не от напряжения, а просто демонстрируя силу. Здесь только что произошла небольшая ментальная драка, из которой Вовка легко вышел победителем один против троих мастеров. Лозгин оглянулся на Долинского, тот кивнул. За калиткой стояли настоящие мастера, раздосадованные, деморализованные и не знающие, как вести себя. Они были вооружены, но боялись показать стволы. Вовка, Долинский, Грей, даже Лузгин пугали их. Смерть почуяли свою, хмыкнул Долинский. Ну что, Андрей, съезди, поторгуйся. Нам много чего надо из старших выбить. Свободу хотя бы, сказал Лусгин Вовкину. Вовка удивился. Свобода и он располагал и так. Его больше никто не смог бы посадить на цепь. Лусгин не стал объяснять Вовке, что свобода и воля разные вещи. Это трудно толковать такому молодому человеку. Какие-то они Несерьёзные, сказал Лусгин, разглядывая мастеров. Сейчас он видел их лучше. Ничего в мастерах не было общего с пресневшимся ему грядущим. Тот казался внутренне человечным, а эти? Чего ты хочешь от них, роботов несчастных? Бедная моя девочка, сейчас, наверное, такая же. Господи, как я их ненавижу. поубивал бы, если б не Вовка. А они мне не нужны, передал Вовка. Обойдусь, решайте. Мастера топтались у калитки. Лузгин размышлял, Долинский злился, а Вовке было почти уже весело. Дело текущее противостояние грозило затянуться, но тут на веранде раздались тяжёлые шаги. Да когда же это кончится? Взревел Зыков. Да какого же хуя вы лезете и лезете в наш город, а я вам сейчас! Э! крикнул -э Долинский. -э Сержант, не сходи с ума! Мастера сдали назад и прижались к своим машинам, а потом быстро полезли внутрь. Лузги наглянулся и от изумления уронил челюсть. На веранде стоял голый Зыков. В левой руке он держал обрез. А из-за угла к правой торчала граната. Лузгин впервые увидел такую вблизи. Это была РГО, современная лимонка со 100-метровым разлётом осколков, которая взрывается от удара о препятствие. Вздумай язык швырнуть её в мастеров, у тех не осталось бы ни одного шанса. Впрочем, тут всем бы хватило, случай Зыкову гранату просто уронить. Вон из моего города, вон, орал Зыков. Все их убью один останусь. Кто-то из лежащих на земле охранников тихонько завыл. Машины тронулись с места, развернулись, уехали. Зыков шумно выдохнул. Знаете, сержант, произнёс Даринский медленно. Вы такой же баняк, как и ваш командир. Почему? Я на поле их взял, граната учебная. Чего? Я просто себя убедил, что она настоящая. Меня так Катяра научил. Он всегда говорил, если кого боишься, просто выдумай, будто ты еще страшнее. Поверь в это, и враг убежит. Но ну, кто скажет, что я не прав? Лозугин сел на ступеньки. "Ладно", сказал он. "Я к ним потом заеду поболтать. Торговаться всё равно надо. Они слишком боятся нашего парня, чтобы просто так о нём забыть. В прямой драке он их сделает как маленьких. Но можно ведь застрелить его издали". Вовка презрительно фыркнул и показал Лозугину, что он теперь мастера учит с любой дистанции, даже во сне. И пусть мастер пеняет на себя. Лишнего риска для тебя не хочу, Лузги поматал головой. Игорь, а ты мне организуй, будь любезен, встречу с их крышей. Тебя на Лубянку завтра же вызовут без моей помощи, отмахнулся Долинский. А Владимира спрячем пока. Честно говоря, странно всё это. Как-то слишком легко мы отделались. И почему мы раньше так их боялись? Они думали, что страшнее нас, усмехнулся Зыков. Возможно. Далинский поставил секунду задумчиво глядя под ноги. Что-то я Катю не слышу. Вообще не слышу. Сходи, посмотри, сказал Лузгин. Сходи, посмотри.